Альтии оставалось только молиться, чтобы дело касалось лишь ее пола, и не более. Если Офелия догадалась, а значит, не применит разболтать, только об этом можно было жить относительно спокойно. Насилие на борту живого корабля, увы, не было чем-то вовсе неслыханным, но случалось, правда сказать, исключительно редко. Причина была простая. Насилие порождало слишком бурные эмоции, способные вывести корабль из душевного равновесия. Большинство живых кораблей сами по себе терпеть не могли насилия. Ходили, правда, слухи, будто Шоу, отличавшееся подловатым нравом, однажды потребовал выпороть неопытного матроса, запачкавшего его краской. Но Офелия при всей своей внешней растрепистости была истинной дамой, и притом добросердечной. Поэтому Альтия весьма сомневалась, что на борту подобного корабля ее немедленно изнасилуют. Впрочем, Мужиковатые ухаживания какого-нибудь матроса, честно пытающегося быть галантным, от прямого насилия мало чем отличаются. «Возьмем, например, Брешена, подумалось ей, — и она тотчас пожалела об этом. Что-то последнее время он часто начал приходить ей на ум, да еще и в самые неподходящие моменты. Вероятно, следовало-таки ей разыскать его в свечном и попрощаться Она этого не сделала и таким образом как бы не перевернула окончательно эту страницу своей жизни. Плохо уже само по себе. А всего хуже, что она еще и позволила ему оставить за собой последнее слово. «Что ж, — сказала Офелия, — твоя правда. Мне в самом деле известна, по крайней мере, часть». И она рассмеялась хрипловатым грудным смехом. Она красила губы ярко-красной помадой, полагая, что ей это очень к лицу. Когда она смеялась, были видны белейшие зубы. Вот она прикрыла ресницы и добавила очень тихо, «Покамест, я единственная, кто знает, и тебе, без сомнения, хочется, чтобы так оно и осталось. Зачем же мне в чем-либо сомневаться?» Благовоспитанно заметила Альтия, хорошенько тряся между тем коробку с костями. Уж верно, такая великолепная дама, как ты, никогда не унизится до того, чтобы выдавать чужие секреты. Вот как? Офелия улыбнулась уголком рта. По-твоему, это не есть моя святая обязанность? Немедленно уведомить моего капитана, что один из членов команды вовсе не тот, за кого капитан его принимает? Ну, если Тениров вздумает ее запереть, путешествие домой потеряет всю привлекательность... «Ну и что ты предлагаешь?» «Бросаем кости три раза. Каждый выигрыш даст мне право задать тебе вопрос, на который ты правдиво ответишь. А если выиграю я?» «Тогда я сохраню твой секрет». Альтия покачала головой. Не очень-то равные получаются ставки. «Хорошо. Ты тоже сможешь задать мне вопрос. Все равно не поровно. Ладно, чего бы тебе хотелось?» Альтия в задумчивости встряхивала коробку. Несмотря на зимнее время, день стоял почти совсем теплый. Благодарить за это следовало горячее болото, лежавшие западнее. Все здешние берега представляли собой качковатые заболоченные низины, переходившие в вереницы островков и песчаных мелей, беспрестанно менявших свои очертания. Горячая вода, изливавшаяся из болот, смешивалась здесь с соленой морской... И представляла немалую опасность для обычных кораблей, ибо в ней кишмя кишели черви и прочие паразиты, охочие до судовой древесины. К счастью, дивы древа корпуса Офелии было им не по зубам, и единственную неприятность доставляли сернистые миазмы, которые нет-нет, да и доносил ветерок. Ветерок играл пядями, выбившимися из косы Альтии и уносил боль из суставов, разбитых слишком тяжелой работой. Хоть и называлась она лишним членом команды, а дело для нее у капитана Тиниры сыскалось предостаточно. Впрочем, мужик он был действительно справедливый. Да и Офелия оказалась кораблем красивым и в плавании не особенно норовистым. И тут только до Альтии внезапно дошло, что, оказывается, всю последнюю неделю или около того, Она форменным образом наслаждалась жизнью. Вот так-то. «Я знаю, чего мне хочется», — проговорила она негромко. «Но, боюсь, даже ты не можешь мне этого дать». «Ты очень громко думаешь», — сообщила ей Офелия. «Тебе это кто-нибудь уже говорил? Нет? Ты, кстати, мне нравишься почти так же сильно, как я тебе». В голосе Офелии звучала ненаигранная приязнь. Ты хочешь, чтобы я попросила Тениру оставить тебя насовсем, так? — Не совсем верно. Я хочу, чтобы он знал, кто я на самом деле такая, и при всем том захотел, чтобы я продолжала у него работать. — Вот так-так! — шутливо ужаснулась Офелия. — Ничего себе ставочка! И, конечно, я ничего не могу обещать. Ну, разве только сделать попытку? И она подмигнула альтии. — Тряси, тряси коробку, девочка моя! — И, конечно же, кости выпали в ее пользу. Что же, задавай свой вопрос, проговорила Альтия громко. — Погоди, прежде чем я начну спрашивать, я хочу знать, сколько вопросов я имею право задать. Как и следовало ожидать, оба оставшихся броска принесли кораблю победу. Альтия так и не смогла понять, как же именно Афелия Жульничала Большущие ладони и изваяния не были способны на тонкие манипуляции с коробкой. «Ну?» — промурлыкала Офелия, передавая Альтии коробку, чтобы та могла убедиться в ее полном и окончательном выигрыше. «Три вопроса?» «Дай-ка я подумаю». Она помедлила, наслаждаясь моментом. «Итак, твое настоящее полное имя?» Альтии оставалось только вздохнуть. «Альтия Вестрит». Она говорила очень тихо, зная, что корабль непременно услышит. «Вот это да!» — восхищенно выдохнула Офелия. Судя по всему, она предвкушала великолепный скандал. «Так ты из Вестритов!» «Значит, девушка из старинного купеческого семейства удирает в море, а ее собственный живой корабль остается один оденешенник. Да как же ты могла так поступить? Ты бессердечное, злобное маленькое существо!» Ты хоть понимаешь, на что ты обрекла бедняжку-проказницу? Она же, можно сказать, малютка, она едва-едва пробудилась, а ты ее покинула в целом мире одну. Нет, какое бессердечие, какая бесчувственность. Ну-ка, живо, живо, выкладывай. Почему так случилось, а не то я прямо сейчас от любопытства помру? Альтия снова вздохнула. Я покинула ее не по своей воле. «Меня силой выгнали с моего семейного корабля», — ответила она тихо. И вдруг все вернулось с такой силой, словно произошло только вчера. Горе по отцу, оскорбительное лишение наследства, ненависть к Кайлу. Не думая ни о чем, Альтия подняла руку и плотно вложила ладонь в деревянную руку Афелии, которая жалеюще к ней потянулась. Тут ей показалось, будто где-то в сознании открылся давно запертый шлюз, и, переполнявшие душу мысли и чувства, неудержимым потоком хлынули наружу. Альтия испустила долгий судорожный вздох. Она и не догадывалась, как много ей недоставало, пока она была лишена самой простой возможности с кем-либо поделиться. Альтия начала говорить и уже не могла остановиться. Судя по выражению лица, Офелия вначале необыкновенно разволновалась, потом прониклась жалостью и симпатией. «Ах, милочка, милочка!» — только и повторяла она. «Это же надо, какая трагедия это случилась! Но почему же ты к нам сразу не прибежала? Почему позволила разлучить вас?» К «Кому к вам?» — спросила Альтия изумленно. «Но как же, к нам, к живым кораблям! Уж мы бы за тебя все как есть стеной встали! В те дни, когда ты вдруг исчезла, а Хевен заграбастал проказницу, в порту только и разговору было что об этой истории». Мы-то все были уверены, что после ухода твоего отца ты проказницу всенепременно получишь. А уж она-то как убивалась, бедняжка. То-то мы словечко из нее вытянуть не могли. А потом появился тот мальчик, как его звали, Уинтроу, и у нас хоть немножко от сердца отлегло. Но только бедная девочка и тогда все никак успокоиться не могла. Конечно, если Уинтроу притащили на борт против его желания, это очень многое объясняет. «Но чего я по-прежнему в толк не возьму, чего ты к нам не пришла?» «И подумать не могла», — ответила Альтия покаянно. «Я полагала, это сугубо внутрисемейное дело. Ну, даже если бы я пришла и пожаловалась, разве вы могли бы что-нибудь сделать?» «Хорошенького же ты о нас мнения, милочка, как я погляжу. Мы, чтоб ты знала, ну очень на многое способны, если припрет. А если бы нас вздумали не послушать...» Мы бы вообще ходить в море отказались, все как один, и не вышли бы из гавани, пока на проказницу не взошел бы по доброму согласию один из членов семьи. Некоторое время Альтия потрясенно молчала. Потом кое-как выдавила, и вы пошли бы на такое ради нас? Альтия, деточка, конечно, пошли бы. И не только ради вас, ради нас всех. Ты, может быть, слишком молодая и не помнишь... Но был когда-то живой корабль по имени Совершенный. Его примерно так же обидели и свели в итоге с ума. Офелия даже закрыла глаза и покачала головой. В то время мы, увы, не вмешались. И вот от того, что мы вовремя не помогли родичу, он оказался навсегда искалечен. Всякий живой корабль, входящий или выходящий из гавани удачного, видит его на берегу. Он вытащен из воды и прикован цепями. Он одинок и безумен. Мы, корабли, мы ведь общаемся между собой, солнышко. Мы не меньшие охотники до сплетен, чем наши матросы. А так как матросы не сплетничат, поверь мне, никто на свете. И много-много лет назад мы все между собой сговорились. Так что, если бы мы узнали то, о чем ты сейчас мне рассказала, мы все непременно бы за вас заступились. А ежели бы слова делу не помогли, «Мы бы выходить в море отказались, и все тут. Нас, живых кораблей, не так уж и много. Что же то получится, если мы за своих заступаться не будем?» «Я не знала», — тихо повторила Альтия. «Ну, да, я, наверное, слишком разоткровенничалась. Ты же понимаешь, деточка, если станет известно о сговоре кораблей, это могут очень неправильно истолковать. Мы же не бунтовщики какие-нибудь. Мы без крайней необходимости ни нипочем не восстанем». Ну и сидеть, сложа ручки, и просто смотреть, как одного из нас опять обижают? Никогда. Развязанные интонации старой неряхи матерчинницы начисто исчезли из голоса офелии То, что услышала Альтия, могла бы произнести властная женщина из Удачного, мать и глава могущественного семейного клана. И девушка спросила с надеждой, а не поздно ли сейчас попросить помощи? «Ну, — ответила Офелия, — начнем с того, милочка, что прямо сейчас мы далековато от дома, и еще не скоро прибудем туда. Пока могу только обещать, что шепну пару словечек другим живым кораблям, если хоть кого-нибудь встретим. Только не пытайся сама что-нибудь говорить, оставь это мне. Мы все равно не сможем ничего предпринять, пока сама проказница не вернется в удачный. Ох, как я надеюсь в тот момент тоже там оказаться». Ни за что на свете не хотела бы пропустить такое веселье. Ну, короче, когда это произойдет, я, надеюсь, что я или тот из нас, кто окажется рядом, расспросит проказницу, как выглядит дело с ее точки зрения. И если она горюет так же сильно, как ты, а я полагаю, что очень даже горюет, я ведь твою душу читаю почти так же ясно, как если бы ты была одной из нас, вот тогда-то мы и возьмемся за дело». В гавани удачного всегда стоят два-три живых корабля. Мы переговорим с нашими семьями, и к нам будут присоединяться другие корабли по мере их возвращения в порт. И мы потребуем, чтобы наши семьи призвали вистритов к ответу. То есть, ты понимаешь, деточка, мы надавим на наши семьи, чтобы они надавили на вистритов. Ну и как последнее средство, общий отказ выходить в море. — Честно тебе признаться, нам очень не хочется, чтобы до такого и вправду дошло. Но коли дойдет, встанем насмерть. Альтия очень долго молчала. — О чем ты думаешь? — наконец спросила Афелия. — О том, что я впустую потратила почти целый год, странствуя вдали от своего корабля. — Да, я очень многому научилась, и я действительно полагаю, что здорово поднаторела, как матрос... Но чудо первых месяцев ее жизни уже прошло мимо меня, и этого не наверстаешь ничем. Ты права, Офелия, я злобное, бессердечное существо, а может, просто глупое и трусливое. Как я могла бросить бедняжку одну, Кайлу на растерзание, сама в толк не возьму? Все мы совершаем ошибки, солнышко, — ласково заметила Офелия. Можно только молиться, чтобы все они были так же исправимы, как твоя, — — Ибо, конечно же, мы всенепременно вернем тебе твой кораблик, непременно вернем. — Не знаю даже, как благодарить тебя. Чувство было примерно такое, когда заново обретаешь способность дышать с полной грудью или сбрасываешь с плеч груз, нескончаемо долго гнувший к земле. Альтии никогда и в голову не приходило, что живые корабли могут питать друг дружке подобные чувства. Она-то знала лишь свою личную связь с проказницей, и не более того. Она ни разу не задумывалась, что у ее корабля может завязаться дружба с кем-то из ее племени, что у них с проказницей могут оказаться союзники, много союзников, что они не должны стоять вдвоем против целого мира. афелия Гартанна хохотнула, вновь превращаясь в разудалую распустеху. «Между прочим, — сказала она, — с тебя еще вопросик». Альтия тряхнула головой и улыбнулась. Ты мне уже не три, а тридцать три вопросика задала. — А вот и не надо. От души расхохоталась Афелия. Я только припоминаю, как спросила тебя насчет имени. А остальное ты мне золото мое выложила сама, в порядке рыданий в жилетку. Ну, наверное, так и было. Хотя нет, погоди. Точно помню, ты меня спросила, почему я не пришла за помощью к другим живым кораблям. Это был не настоящий вопрос, это я так, для поддержания разговора. Ну, даже если тут я тебе уступлю, вопросов все равно получается два. Один по-прежнему с тебя. Альтия решила проявить щедрость и душевную широту. «Валяй, спрашивай», — сказала она. Офелия заулыбалась, и глаза у нее заблестели самым проказливым образом. Она даже прикусила ослепительными зубами кончик языка, а потом выпалила... Ну так кто же он, тот темноглазый парень, который навивает тебе такие роскошные сны?